Глава 32. -я. О пользе допроса пленных. Разворачиваемся. Хмурый Сигмонт стоял на корме рядом с Кнудом и с подлобья взирая на удаляющийся берег. Это была четвёртая деревня за восемь дней у берегов Ирены. и во всех небольшая добыча при ожесточённом сопротивлении. В последней деревне, что мы взяли сегодня с утра, когда уже порубали почти всех мужиков, во фланг строя бросились три тётки с деревянными вилами, и чуть было не запороли Туролева. А в предпредыдущей, той, где я решил проверить свои переговорные способности, женщины и дети, которым на самом деле было некуда отступать. заперлись в маленькой деревянной цирковке и подожгли себя весь день пост и меня мутило и подташнивало парни и самое главное фритив с сигмундом списали на незажившую как следует рану но я-то знал что дело совсем не в ране как удалось выяснить расспросив умирающих во-первых На Ирении не было фригольдеров совсем. Все деревни были под кем-то, а во-вторых, эти кто-то, сер Итан, сер Меринг, сер Годрик были, так сказать, военными профессионалами. Будучи феадалами низшей ступени, как здесь говорили башельее, они получали деревеньки от местных баронов. будучи обязанными за это являться по первому зову сюзерена на службу, деревеньки давались не просто так. С них эти зародыши рыцарей были обязаны снаряжаться сами и снаряжать нескольких боевых слуг. И в третьих, и это была главная засада у этих недофиадалов не было своих отдельно стоящих замков, как на Вестленде. Они жили прямо там же в деревне, имея самое большое, чуть лучший дом. И, разумеется, при наших нападениях именно они со своими дружинниками кристаллизовали вокруг себя оборону, с одной стороны умело руководили людьми, с другой повышая политико-моральное состояние личного состава из крестьян. Хорошо хоть не до дружины таких большельи обычно составляли трое, а в лучшем для них и худшем для нас случае пятеро бойцов, одетых в дурацкие клёпаные шлемы, усиленные роговыми пластинами или вообще кожаные, достёганные куртки из нескольких слоёв ткани, иногда имеющие набивку из шерсти или конского волоса. Лишь сами господа носили хорошие кольчуги и неплохие бронзовые шлемы, глубокие с назатыльными пластинами или чиной. Кстати, сами допросы были настоящим чудом. Хоть раненых, начиная со второй деревни, не добивали, а по приказу Сигмунда звали меня на поговорить, но большинство или тупо молчало, даже когда обозлённые орки начинали применять силу. или гордо плевали в рожу, чем, кстати, облечь чали себе участь, ибо после такого оказывались тут же добиты. Подобного обращения парни не сносили. Причину я понял лишь в последней деревне, где умирающий дружинник в ответ на мой чуть тенеполь: "Да почему вы все меня игнорите? Я же просто поговорить хочу", прохрипел. И сказал Спаситель: "Не заговаривай с демонами, ибо хитростью и коварством своим они превосходят добрых людей. Стоит только начать отвечать им, и не сможешь устоять перед козьими тёмными, и погубишь свою душу". С этими словами он и отошёл. Тупые животные. Услышав мой рассказ, повторил Сигмонт то, что уже сказал, увидев горящий храм с запершимися внутри жителями. Короче, добыча никакая, а вот риск растерять бойцов далеко не умозрительный. Разворачиваемся и идём в Вестленд. Народ отреагировал редкими криками. Нет, все, конечно, были довольны, но неделя у этого острова слишком дорого нам стоила. На радостные вопле не оставалось сил. Через д два дня, вернувшись к знакомым берегам, устроили днёвку, нашли место с затруднёнными подходами с суши и тупо отдыхали. На следующий же день взяли ещё деревню, повеселили И обошлось почти без ран, сопротивления сильного не было, и добыча всё ж получше была. Хорошо обнесли местный каменный храм, набрали ткани дорогих, посуды серебряной, подсвечников. Опять собрали после боя целый мешок дрянных людских шлемов из кожи на бронзовом каркасе. Вроде бы и ерунда, и стоит они не больше пары марок за штуку. Но с деревни набиралось полтора десятка, а это уже деньги. Слышали, идущий впереди Синдрин насторожился, полуобернулся к нам и поднял руку. Судя по его виду, он весь превратился в слух. Лицо отрешённое, глаза поднялись к верхушкам раскачивающихся над головами деревьев. Что там? Начал было Снор, идущий рядом со мной и больше смотрящий себе под ноги, но не закончил мысль «ш-ш-ш-ш». Шикнул на него Шустрик, блуждая невидящим взглядом где-то далеко, и поднёс палец губам. Снор хоть и был старше нас, по-любому опытный Хольт, но спорить не стал. Заткнулся, будто пробку в рот вставили и замер, так и не поставив ногу. А потом... Синдри, посмотрев на нас в упор, сделал страшную морду и изобразил жест, до этого в моей орачьей практике невидимый. Двумя руками он показал, будто вжимает нас обоих в землю. Снор обалдело покосился на меня и распластался на траве и павших листьях. Я последовал примеру, устроившись за небольшим деревцем. думаю, говорить, что и синдри упал на землю, не стоит. Минуту ничего не происходило. Я даже хотел было привлечь внимание лежащего чуть впереди шустрика, дескать, что ещё за выходки, но зацепился взглядом за лежащего снара. Он прижал ухо к земле и слушал. Хм, ну-ка. Сначала ничего не услышал, а потом И без того стал различать непонятный стук, потом скрежет, не скрежет, что-то почему-то чиркло. Видел, как на меня Агнесся глядела, когда мы выходили. Такой обещающий взгляд был. Агнесся это дочка Бондря, чёрненькая такая. Не, ты что? Ту Агнета звать, а это Агнесся, кузнецова женщина. «Хороша чертовка, по всему, видать, знойная, ненасытная. Надо будет, как вернёмся, в деревню наведаться к кузнецу». «Не боишься?» – видел я её мужика. «Если правильно понял, о ком ты? Он же здоровый, как бык». «Бык-то он здоровый, да всё время в кузне. Я его работой какой загружу, а сам, пока он занят, к его бабе подкачу». Я у них как раз амбар подходящий за домом видел. До меня не сразу дошло, что говорят по-человечески. Даже то, что кое-каких слов я не разобрал, не помешало мне понять, о чём судачат двое военных, проломившихся сквозь низкий подлесок в шагах в 20 от нас. Стукали по веткам копья, которые эти вояки закинули на плечи, они понятный звук. Издавали щиты, когда по ним скребли сухие ветви. Патруль! По нашу душу засекли дракар и теперь ловят? Да не, не может быть. Во-первых, патруль какой-то расслабленный, идут, болтают, по сторонам почти не смотрят. Очень похоже, что для этих двоих подобный проход по лесу превратился в рутину. Надоел им. Вот и развлекают себя как могут. Во-вторых, двое? Ловить орков? Вы серьезно? Думаю, даже я, если придется в одиночку, с ними управлюсь. Не показались они мне какими-то уж здоровыми на фоне обычного орка, как субтильные подростки. Дождались, когда шаги стихнут вдали. Поднялись, аккуратно пригибаясь, собрались втроем. Старожа полушепотом выдохнул, снор видать, поставлены дальним дозорам обходить. Ты встречал такое раньше? взглянул на него Синдри. Нет, качнул головой Хольд, надо Фритева поразпросить, может, он встречался. Всё ж, он у нас самый бывалый. Асгер, ты понял, о чём они говорили? Да так, я пожал плечами, трепались о бабах. Парни понимающе ухмыльнулись. Ну что, обвёл нас взглядом Снор. Возвращаемся. Пусть старшие думают. Погоди. Я даже схватил его за руку. Какая-то мысль не давала мне покоя. Что-то ведь было в их разговоре. Они не деревенские. Я помахал в воздухе указательным пальцем, словно решил задачу. С чего ты решил? скривился Синдри. Один сказал: "Вернёмся, пойду в деревню. То есть он не в деревне живет. Ну и что, может на хуторе или на выселках? Знаешь, а я соглашусь с Асгиром. Задумчиво кивнул Снор и, загибая пальцы, начал перечислять. Пояса хорошие, даже у зажиточных крестьян таких не видел. Ножи, не сравнить с нашими скрамами, но и непростые ковырялки, одежда... «Штанов не видел, но рубахи явно не домотканено. А потом ты видел, как они оружие несли». «Как-как, обычно несли?» «Не-е-е», макнул головой снор. «Они его несли привычно. Прости, парень, за прямоту, но даже ты так его не носишь. Они его словно не замечали». «То есть...» Мне не терпелось высказать предположение. «Это люди местного человеческого ярла?» или как они тут бароны, кажется, а это Холды, не знаю, как у людей они называются. Похоже на то, согласился со мной Снор. Ну что, двинули назад? Погоди, у меня даже пульс поднялся от волнения. Надо же посмотреть, что они тут делают. Что-то кладывать будем. Помолчав какое-то время, Снор кивнул. Хорошо, так и сделаем. Шли они так, Он показал рукой путь людей. Значит, то, что они обходят дозором, должно быть там. Рука вытянулась перпендикулярно маршруту патруля. Хм. А сам бы я так о мы не подумал. Только Асгер Хольд взглянул мне в глаза. Тебе всё равно надо идти на корабль и рассказать, а мы с Синдри разведаем, что за люди и что за ярл. По сердцу резанула обида. Почему это я? Асгер, не обижайся. Правильно понял меня, Холт. Я не говорю, что ты плох или слаб, только пойми, Синдри их услышал, а мы с тобой нет. Значит, идти должен он, раз так хорошо слышит. А я здесь старший и самый опытный, так что ты уж не обессудь, но возвращаться тебе. Если мы там поляжем, кто-то должен рассказать, что мы увидели. Аргументы, конечно, железные, умом я это понимал, но вот чувствами, тем более, если их там убьют. Что потом народ скажет? Струсил? Сбежал? Нет. Давай тогда так, я жду вас здесь, если какой шухер, там решу, или вам на подмогу, или на корабль ломиться. Нет, качнул головой с норы, если что, бежишь на корабль и... «Спрячься, чтоб еще кто-нибудь тебя не нашел!» «Ну, так-то лучше!» Взглянул на Шустрика, который тут же изобразил виноватую мордочку, осмотрелся и пошел маскироваться в ближайшие раскидистые кусты. А с Норсиндри крадущимся шагом пересекли тропку, оставленную под рулем, и углубились в лес. Шёл пятый день, как мы вернулись к берегам Вестленда. Мы отдохнули, немного поживились и теперь двигались дальше на юг. Горы и высокие холмы остались позади, на берегу всё чаще расстилались большие леса, иногда встречались покатые холмики и пока ни одного поселения. Тройка наша была обычной разведкой, углублявшейся раза три задень в глубь территории на час пути или около того. Наш выход за сегодня должен был стать последним. Потом кнут подыщет подходящее место для ночлега. Но сейчас, как говорится, что-то пошло не так. Парни вернулись где-то через полчаса. В отсутствие часов я научился отмерять время по солнечной дуге, деля её летом на шестнадцать отрезков. На семнадцать летом, наверное, точнее, но шестнадцать проще. Восход через восемь отрезков в полдень, хотя полчаса – это скорее умозрительно, половинка от одной восьмой, ну, где-то так. Услышал я их, когда подошли почти вплотную. «Ну что?» Нет там никакой деревни, и города тоже нет, скривившись, поведал Синдри. Я на дерево залезал, там на опушке лагерь стоит, типа того, что мы в прошлый раз грабанули, помнишь? кивнул. Насчитал 12 простых шатровых и два больших из синей ткани. Возле лагеря пяток лошадей пасётся верховых, в стане обоз, но я не рассмотрел, сколько телег. Военный лагерь, резюмировал Снор. И людей там гораздо больше нас. Нам не по силам. В общем, надо уходить, пока сторожа не вернулась. Кстати, чёрт, почему сразу так не подумал? Погоди, Стор, в который раз я остановил старшего товарища, и есть предложение: "А давай возьмём языка". Что? У обоих моих напарников бровь поползли к переносице. Переглянулись. Ну, в смысле, пленного захватим. Зачем? Как зачем? Теперь уже я смотрел на них с изумлением. Допросим, конечно, новые переглядки. Ах, да. Снор хлопнул себя по лбу. Ты же их язык знаешь. И что это нам даст? Как что? Расскажут нам, кто они, что здесь делают, кто старший. Ну, в общем, что-нибудь да расскажут. Они захотят, усомнился Синдри. Я осклабился в хищной, по моему мнению, ухмылке. Давай попробуем, с сомнением согласился Снор, только не верится мне, что будет толк. Люди их захватили как-то буднично. Синдри немного пошумёл слева от тропы, и когда оба патрульных рефлекторно обернулись, Снор одним броском подскочил к ним с противоположной стороны изнутри периметра, выводя кулаки Апустерисина за тылки, я тем временем контролировал обстановку с арбалетом. Тело утащили как можно дальше. Не волоком, конечно, на плечах и страсть не преминать траву. Ну вот, констатировал я, когда разместились в большом выуротне яме, образовавшейся на месте корней упавшего дерева. Теперь, если их и хватится, решат, что просто сбежали. Не уверен, но так спокойнее. С одним снор всё же переусердствовал. Нам достался уже остывающий труп. Второму завязали глаза, чтобы не решил играть в молчанку у виде ворка и тем самым сберегая свою душу. Ну, мало ли. «Назови своё имя!» Стараясь как можно чётче выговаривать, человеческие слова начал я, когда язык зашевелился. «Имя, звание, номер части», – язвительно подсказала память. Я усмехнулся. «Кто? Где я?» А Шарила закрутил башкой пленный, дёрнулся руками. Нет, тут-то было. Их связали за спиной. «Назови своё имя!» – повторил настойчивее я. «Кто вы?» Я вовремя заметил резкий выдох и, не давая заорать, зажал тому рот ладонью. «Вздумаешь кричать, умрёшь страшной смертью, причём бессмысленной. Отсюда тебя никто не услышит». Я прижал к горлу человека лезвие скрома сакса и почти что зашипел ему в ухо. А теперь кивни, если обещаешь вести себя разумно. Голова под рукой явно часто закивала. Повторяю еще раз. Вернулся я к размеренному спокойному тону. «Назови свое имя собачий сын или умрешь». Холодная сталь на шее явно действовала отрезвляюще. «Я... я... я Симон! Симон из Виклека, а вы кто?» «Я здесь задаю вопросы, Симон!» Не удержался от штампа из своего мира я. «А ты отвечаешь, будешь говорить правду, уйдешь отсюда живой!» И даже... пришла мне в голову идея. «Даже немного богаче, чем был до этого!» сможешь порадовать свою агнессу я не удержался от усмешки откуда вы знаете я симон из виклека знаю про тебя всё чёрт ну и как выкручиваться если знаю всё зачем спрашиваю но мне надо кое-что уточнить мысленно кевину так лучше если попробуешь соврать «Снять с него, что ли, повязку? Да ну нафиг! Реакцию не предугадаешь!» «Я вырежу тебе печень и заставлю сожрать!» «Я специально говорил почти ласково. Представляю, какой диссонанс это вызывает в его мозгу. А непонятное пугает еще сильнее. Ты меня понял?» «Опять частые кивки. Этак у него голова отвалится!» Расскажи мне, что ты здесь делаешь? Я мы нас с Петром сэр Родририк поставил в дальний дозор. Мы должны были обходить наш лагерь со стороны леса, чтоб знать, люди сэра Остина не подобрались. А вы от сэра Остина? Я зажал ему рот и коротко ударил по дых. Тело согнуло дугой, под ладонью послышался стон. Я же сказал тебе, Симон, я здесь задаю вопросы, дождавшись, пока человек перестанет выть, спокойно продолжил я. Нарушишь это правило ещё раз, чуть подумав, я сунул скромасакс к его промежности. Огныс, ты станешь не интересен. Понял меня? Да, да, господин. У сколько подобострастия в голосе. Итак, ещё раз. Ты был поставлен в дальний дозор с сером Родриком, чтобы люди сера Остина не смогли вас захватить. Так? Да, да, именно так я сказал. Хорошо. Где-то когда-то я читал или видел в ролике, что в таких делах, допросах да ли или впаривании никому не нужного пылесоса, главное Это заставить как можно чаще человека говорить да. Пылесосы я не продавал, и допрос этот у меня в жизни первый, но, видимо, оставшись где-то там в моём мире гуру, не соврал. Ты молодец, Симон, ты просто молодец. А скажи мне теперь, что же здесь делает сэр Родерик? «Понимаете, у нашего господина, сэра Родерика, спор с сэром Остином. Еще дед сэра Остина обещал деду сэра Родерика отдать деревеньку в Усхилл в приданное к дочери. Там еще водяная мельница есть и, главное, хороший каменный мост через реку». «Понятно, спор хозяйствующих субъектов. Знакомо. И что же не отдал?» «Так ведь дочка умерла, так и не дал наследника. Тогда старый сэр Аллан, дед сэра Остина, сказал, что раз брак не дал потомство, и сэр Варин, отец сэра Родерика, женился на другой, на матери сэра Родерика, то и преданное надо вернуть». «Понятно», – кивнул я, не отдавая себе отчета, что человек меня не видит. «Ты говори, Симон, говори, только не вздумай придумывать». Я потом твоего приятеля поспрашиваю, и если он скажет что-то другое, надеюсь, прозвучало зловеще. Человека аж затрясло. Так я же и говорю, сэр Ален забрал назад и деревню, и мельницу, и мост. Да кто пь ему тогда слово сказал? Он же королевский. Этого термина я не понял, но переспрашивать не стал. Тогда был И людей у него было много. А сейчас? А сейчас старик помер давно, а сэр Варин, отец сэра Остина, сгинул в походе в земле проклятых Гвинедов с половиной отряда. Вот сэр Родерик решил, что раз Вускил был уже обещан, то его надо отдать. Ну что, логично, деревню обещал, обещал, значит, надо отдавать, а то что так с невесткой получилось? Бывает. И что же, сэр Родрик, твой господин делает здесь? Так я же говорю, сэр Родрик вызвал на переговоры сэра Остина, чтобы, значит, договориться насчёт деревеньки. А если не договариваются, так сэр Родрик на это и рассчитывает. У нас людей больше, но если мы сами нападём, то это будет не по правилам, а так всё законно. «Сэр Остин напал, сэр Родерик вынужден был защищаться». «А как побьет сэр Остин вас? Где ему побить-то? Сопляк он еще по правде сказать». А еще сэр Родерик нанял дюжину наемников с самого Валланда. «Матерые бойцы, правда дорогущие, но слышал я, что один такой троих стоит». Не, не быть победено стороне сыра Остина. Ты молодец, Симон. Считай, ты уже заработал золотой солид. Охкнул Симон. Да я, да я я от родес таких денег в руках не держал. Ох, что же с людьми делает жадность? И не только с людьми, кстати. Что такое солид, я не знал, но не уточнять же. Я сказал почти Скажи мне ещё, Симон, сколько у вас бойцов? Я прямо почувствовал, как человек напрякся. Ну ещё бы, ведь раньше я спрашивал лишь об отношениях между местными фиатдалами. Так, газетные новости, а крайний мой вопрос тянул на измену. Не напрягайся, Симон, ты же так хорошо говорил. Дуна сказал мне и о наёмниках, и о планах своего господина. Понимаешь же, что теперь дороги тебе назад нет. И если я не узнаю, что хочу, кто мне помешает шепнуть твоему господину о твоём длинном языке? Как ты думаешь, что тогда с тобой будет? Дозорный аж сжался и завибрировал. Подумать, как я это сделаю. Ему соображения не хватило, а вот что сделать с ним, его господин, тут он хорошо сообразил. И потом, не расскажешь ты, расскажет Петр, вон он, кстати, пришёл в себя, моргает глазёнками, только сказать ничего не может, кляп мешает. Как же ему не терпится всё мне рассказать? Я покачал головой. Солит у меня один Симон. «Кому-то он достанется, кому-то нет». «Да, жадность творит чудеса!» «Я все расскажу, все!» Чуть ли не глотая слова от торопливости, заторотолил Симон. «У нас 30 человек плюс еще 12 наемников, а у сыра Остина, по слухам, только 25 воинов. У нас у половины хорошие кольчуги, в прошлом году купили у гоплинов орочи». «Тьфу», – попытался сплюнуть он, – «будь неладны эти богопротивные демоны. У нас 15 лучников, и это опытные парни белку на бегу сбивают. Вот я ничего не утаиваю». «Точно ничего. А что за верховые?» Так это свита сера Родрика и его сына понятна, протянул я. Что ещё спрашивать? Я не знал. Глянул на Синдриса с Тором, те благоразумно молчали, и я их не могу спросить ни о чём, не раскрывая своей сущности. Полежи-ка здесь, Симон, я кое-что хочу уточнить. У кого у Петра? Да он же ничего не знает. Ах, Ты жадная тварь. Я поднялся, мотнул парням: "Отойдём", отдрившись достаточно, полушёпотом передал им вкратце результаты допроса. Он больше ничего не знает, уточнил Снор. Я пожал плечами: "Из того, что нас интересует, думаю, что нет". Снор, не торопясь, вернулся и буднично, как режут баранов, клацнул человеку ножом по горлу. Тот задёргался, забулькал, потом затих. Снимите с них пояса и оружие заберите. Одежду Хольд задумался. Одежда пусть остаётся. Некогда. Надо возвращаться. Нас и так, наверное, уже похоронили. Чёрт. Мы с Шустриком переглянулись. Снор, но Азгир же обещал его отпустить. Как-то растерянно протянул Синдри. Да. Я остановил приятеля жестом. "А какие варианты?" "Нет, дружище, я буквально через силу вытолкнул из себя. Всё правильно, пойдём. Нам надо доложить о результатах."